Уже осенью 1903 года война с Японией была ощутима. Элеонора Прей следила за политической ситуацией с интересом и страхом, а 22 и 23 сентября она делает два примечательных снимка бухты «Золотой рог» с известной обзорной точки на сопке над улицей Пушкинской. На этих впечатляющих фотографиях представлена гавань с десятком великолепных крейсеров, принадлежавших эскадрам Владивостока и Порт-Артура, внушительный вид которых вызывает уверенное чувство надежности и защищенности. Невозможно даже представить себе, что выйдя из порта Владивостока, большинство из них уже не вернется. Однако, несмотря на все растущую вероятность войны, жизнь в доме Смитов течет почти так же беспечно, как и прежде. Госпожа Прей любит встречаться с друзьями, а любительские спектакли, которые устраиваются в декабре на борту громобоя, являются желанным зимним развлечением. Для Преев и Сары Смит некоторыми из лучших моментов их жизни в эти годы были те, которые они провели с Александром Константиновичем Штейном, известным врачом, служившим на громобое. Он стал неутомимым спутником Элеоноры Прей в её прогулках по окрестностям города, во время которых они обсуждали политические вопросы, дискутировали о литературе и углублялись в тайны и загадки жизни. Он учился у неё английскому, а взамен обучал её некоторым сложностям своего родного языка. Все время, кроме уроков, они разговаривали по-русски. Когда после войны громобой был переведен из Владивостока, Элеонора сильно сокрушалась. Мне его будет очень не хватать. У меня никогда и близко не было такого друга или товарища, как он. И, вероятно, никогда и не будет, ибо я не так-то легко завожу друзей. Будучи рядом с ним, я невольно приобщалась к радикальным взглядам, и хотя временами в своих суждениях он был зануден, они всегда были основательны и всегда стоили того, чтобы их помнить. Когда госпожа Прей познакомилась с доктором Штейном, тот был вдовцом, но вскоре он снова женился, а впоследствии осел в Петербурге, где занялся врачебной практикой. Он и его жена продолжали переписываться с госпожой Прей вплоть до 20-х годов. 17 октября 1903 года. Эскадра ушла 23 сентября, не оставив для защиты Владивостока решительно ничего, что было бы размером больше кастрюли. В минувшее воскресенье, к нашей радости, вернулись крейсеры, которые мы больше всего считаем своими собственными. То есть те, что простояли здесь всю зиму. Громобой, Россия и Богатырь, а с ними Рюрик. Младший доктор на громобое, Штейн, мой большой друг, приходил ко мне вчера, и мы совершили длительную прогулку по сопкам. Он надеется, что война будет, потому что он хочет, чтобы его убили. У него умерла жена. Но я сказал ему, что даже если война и будет, не его дело быть убитым, ибо его обязанность — помогать раненым. 28 октября. Произошло нечто совершенно ужасное. Кажется, я часто упоминала в своих письмах о Мичмане Блоке с России, который брал у меня уроки английского. Вчера, незадолго до того, как он должен был прийти ко мне на занятие пришла госпожа Линдгольм и сказала, «Сейчас хоронят Мичмана Блока, который покончил с собою». Я не могла в это поверить, поэтому я сразу же написала доктору Штейну, и он это подтвердил. 29 октября. Говорят, самоубийство господина Блока было вызвано резким выговором или вызовом на дуэль со стороны одного из старших офицеров из-за того, что Блок флиртовал с его женой, у которой бегала за мальчиком всё лето, и, как говорят этот офицер, Иванов, чуть не обезумел от всего этого. «Конечно, это не вернёт нашего бедного мальчика, но я бы на его месте оторвала бы жене голову, ибо это она во всём виновата». Господин Блок счёл себя опозоренным навеки. Он бросился на корабль, он был у Ивановых, А за ним его товарищ, опасавшийся, вероятно, чего-нибудь такого, но едва тот дотронулся до дверной ручки его каюты, как с другой стороны двери раздался выстрел. Господина Блока все так любили, что, конечно же, все это дело вызывает величайшее негодование. То, что он был влюблен в Луизу Иванову, чепуха. И все же именно она стала причиной его гибели. Говорят, что хоть нельзя было воздавать ему почести по причине самоубийства, гроб буквально утопал в белых цветах, свидетельствовавших о любви и привязанности к нему товарищей и старших. офицеров. Ровно неделю назад он был у меня здесь на уроке, здоровый и сильный, и со всей юношеской откровенностью поверял меня в свои планы на будущее. 16 ноября. Тело господина Блока отправлено в Петербург по просьбе его родителей. Сдается, что они в родстве с кем-то из великих князей, следовательно, возникает огромное число неудобных вопросов, и власти в Петербурге начинают понимать, что представляют собой место, куда высылают мальчиков. Когда на прошлой неделе во время обеда у Брантов в комнату вошла Лиза, Мичман Дьячков посмотрел на неё в упор и произнёс «Убийца!». На днях я повстречала её на улице и отвернулась, чтобы не заговаривать с нею. 11 декабря. Представление на громобои состоялось вечером третьего дня, я получила огромное удовольствие. Доктор Штейн, гостями которого мы были, ждал нас, конечно, и мы сейчас же прошли в маленький театрик, который был устроен между палубами. все было сделано самими матросами и так замечательно устроено. Подъемный занавес, выполненный одним матросом, представлял морской пейзаж с громобоем и ретвизаном на переднем плане, и для подобных вещей он был сделан очень хорошо. Пьеса была комедией под названием «Женитьба» Гоголя, из десяти матросов, которые в нем участвовали, четверо успешно сыграли женщин. После пьесы мы сидели кружком и беседовали. Разные лампочки в цветочных абажурах, устроенных между палубами, давали мягкий свет, и было так много пальм, камелей и более мелких цветов, что трудно было поверить, что находишься на корабле. Впрочем, о том, что это все-таки корабль и что сидишь между палубами, напомнила мне крыса. Таких больших я в жизни не видела, которая пробежала по одной из железных балок. К счастью, только господин Бринер, Мичман Дьячков и я заметили ее, так что никому не представилось возможности упасть в обморок, и мы ничего не сказали. В полночь накрыли ужин, и было весело. Господин Бринер, Тед, Сара, лейтенант Мантуров, доктор Штейн и я сидели за небольшим столом, накрытым для нас в углу огромной кают-компании, откуда нам было видно все и всех. В каждом конце помещения с внешней стороны находилось по духовому оркестру, на расстоянии, достаточном для того, чтобы музыка звучала приглушенно, и когда один заканчивал играть, начинал другой. Нас было человек 100 офицеры и их гости, вполне достаточно для приятного вечера и без всякой толкотни. У каждого русского военного корабля есть свой особый праздник, так же, как у людей, есть день их именин, и нынешнее 26 ноября принадлежит громобою. 27 декабря. Как всегда, мой любимый ученик, доктор Штейн, с громобоя. Следующий Мичман Дьячков, а также лейтенант вилькин оба с громобоя. Первый помолвлен с девушкой из Австралии, и то, как он говорит о ней, очень трогательно и забавно. Он довольно застенчив, но даже ценой жизни не мог бы не говорить о своей Джорджии, а я изо всех сил стараюсь сохранять невозмутимость. Лейтенант Вилькин начал занятие только вчера, и я еще не составила о нем определенного мнения, но он очень глубоко вздыхает, когда пишет под диктовку, и это меня забавляет. 7 января 1904 года. Погода сегодня просто великолепная, я совершила долгую-предолгую прогулку с доктором штейном У Сары болит палец на ноге, и она не может ходить, а Тед отправился на каток. «Я была так рада, что Александр Константинович смог сегодня прийти, потому что, я в этом уверена, в такие праздники, русское православное Рождество, ему очень одиноко, и прогулка для него – подлинное наслаждение». 3 февраля 1904 года Напряженность растет с каждым днем, и сейчас кажется, что скоро что-то должно грянуть. Было плохо в октябре и плохо 1 января, но ничто не может сравниться с тем, что сейчас. Вчера вечером японцы, живущие в городе, устроили массовую сходку, и в результате нынче днем они сотнями уезжают на судах. 7 февраля Поручик Каган, один из двух моих учеников военных, должен занять позицию на тигровой батарее, и я так рада, потому что хорошо иметь друга, который может прийти на помощь в трудную минуту. И если нам предпишут покинуть город, мы попросим его пожить в нашем доме. Среди моих учеников есть еще один артиллерийский офицер, капитан юсбашев но я знаю его недостаточно хорошо. Поручик Каган говорит, что поскольку капитан юсбашев приходит на урок в 11 часов, мне нужно попросить его помочь с обедом, и что поскольку он сам, Каган, приходит в 6 часов, он поможет мне с ужином. Мичман Дьячков говорит, что приведет своего матроса и поможет мне убрать комнаты, так что, как видите, в предложениях помощи недостатка у нас нет. 8 февраля. Вчера днем мистер Шваби, представитель британского консульства, был у нас и конфиденциально сообщил, что война будет объявлена или вчерашним вечером, или сегодня, так что мы сможем строить планы в соответствии с этим. Вся наша прислуга уезжает завтра утром, и я пошлю это письмо с ними.